184. Через день секретарша джонатона Тейвилла перезвонила и сказала, что ее босс меня примет. Я немного удивился и даже подумал, не отказаться ли, но потом все-таки пошел. Тейвиллу было лет пятьдесят с небольшим. Высокий лоб, волосы зачесаны назад. — Напомните-ка мне, пожалуйста, почему вы решили, что эта картина Тициана находится у меня? — спросил он, засунув большие пальцы рук под полосатые подтяжки. Знакомый куратор из музея в Европе дал мне список картин Тициана и коллекционеров, которым, по его мнению, они и могут принадлежать. «Ваш друг ошибается. У меня есть кое-какие произведения искусства, но картин Тициана нет». Тейвилл взглянул на окно во всю стену, которая заливала его кабинет ярким утренним светом, открывая вид на реку Гудзон, статую свободы, побережье Нью-Джерси. «В каком музее, вы сказали, работает ваш друг?» Этого я не говорил, но теперь с готовностью ответил. «В Лувре». «В самом деле? Как его зовут?» «Жан Жамбур. Вряд ли он будет наводить обо мне справки у куратора Лувра, особенно если имеет дело с краденными произведениями искусства». «Что ж, боюсь, ваш друг зря потратил ваше время». «Если так, то я не мог не задаться вопросом, почему Тейвилл не пожалел своего времени на встречу со мной. Вслух я сказал, что ничего страшного, время у меня есть». Тейвилл хищно улыбнулся. «Моя секретарша говорит, что вы историк искусства, пишите о Тициане, об искусстве эпохи Возрождения в целом». «Понимаю. И для какого издания, как вы сказали?» «Опять-таки, я этого не говорил». «Для академического журнала», — ответил я. «А если не Тициана, то каких художников вы коллекционируете?» «Да разных. Немного эпохи Возрождения, немного современности». «Какие художники возрождения?» «Рафаэль и Джорджоне». «Конечно, только рисунки. Боюсь, картины мне непосредством». Я кинул взглядом его большой угловой кабинет с живописным видом из окна. Идя сюда, я немного подготовился и знал, что Тевилл является партнером-основателем инвестиционной фирмы. Одной из крупнейших и самых престижных в городе. Вряд ли ему что-то было непосредством. Солнце заиграло золотом на его запястье. «Вижу, вам нравятся мои часы». Ваширон Константин, серия «Традиционель». Вечный календарь, открытый циферблат. Четко проговаривая каждое слово, он приподнял манжету, чтобы показать свое сокровище. Часы были стилизованы подсолнечные, у них было даже четыре миниатюрных солнечных циферблата, и вся внутренняя механика на виду. «Корпус из розового золота и сапфировое стекло». Он поднес запястье к моему лицу. «276 деталей». Тридцать шесть камней, дни недели, календарь на сорок восемь месяцев, включая високосный год, и, конечно, фазы луны. — Конечно, — произнес я, чувствуя, что Тейвил пользуется цитрусовым одеколоном. — Я без них никуда. Непременно обзаведитесь такими. — Непременно, — сказал я, понимая, что он издевается. — Обменяю на такие свои таймикс Он рассмеялся. Чересчур громко. Я спросил, могу ли я посмотреть рисунки Рафаэля и Джорджони, о которых он упоминал. «Они у меня не в офисе, а в разных домах. На парк Авеню, в Палм-Бич, в Аспене. Вы ведь не похититель картин, правда?» Еще один слишком громкий смех. Я тоже засмеялся. «Нет, просто адъюнкт профессор истории искусств». «В каком учебном заведении? Какой-нибудь общественный колледж?» Я не без удовольствия произнес название своего солидного университета, из которого меня скоро могли уволить. Правда, у меня было ощущение, что Тейвилл уже навел обо мне справки и знает, где я работаю. «Рад за вас», — сказал он. «Вы живете в Нью-Йорке?» «В Бауэри». «В Бауэри? Действительно?» «Трудно представить, чтобы район Бауэри, где раньше были сплошные трущобы, стал сейчас приятным местом проживания, хотя, возможно, все изменилось. Вам там не страшновато?» Я сказал ему, что теперь это совершенно безопасный район. «Очень может быть», — небрежно заметил Тейвелл. «Хотя никогда нельзя быть уверенным, не так ли?» «Я имею в виду, все может случиться, где угодно». «Это он что, угрожает?» «Вот почему у меня на дверях засовы», — сказал я. «А на окнах нет решеток?» «Я на верхнем этаже». «Так что, если только Человек-паук...» «Мой любимый супергерой», — проговорил Тейвелл. «В самом деле...» «Я бы предположил, что Росомаха...» Тейвил рявкнул смехом, похожим на смех Росомахи. «Вы у меня льстете!» Ни единой зацепочки я не получил. Мы поговорили еще несколько минут о современных художниках, которых он коллекционировал. Уорхел, Баския, кунс Но Тейвилу это, кажется, наскучило. Возможно, он, в свою очередь, понял, что я не представляю для него серьезной опасности. Он подвел меня к двери своего кабинета и протянул руку. «На вашем месте я бы все-таки поставил решетки на эти окна, в Бауэре». Он сильно сжал мою руку. «Ведь никогда не знаешь, когда может появиться Человек-паук». Он снова рассмеялся. «Да нет». Я сдавил его руку в ответ. «Я никогда не боялся маленького Питера Паркера». «А как насчет? Росомахи...» Отпустив мою руку, он выпроводил меня за дверь и захлопнул ее перед моим носом.